Рейтинги передачи шли в гору. Домашние и сотовые раскалялись. Журналисты умоляли об интервью, проводили экспресс-опросы, просили комментарии, администраторы выманивали на мероприятия, рекламные агенты пытались что-то втюхать. Валя сперва прилежно отвечала на все вопросы. Но Вика научила ее металлизировать голос, или сразу класть трубку. Если Вика не убегала с утра в институт, Валя наговаривала при ней по телефону комментарии и короткие интервью. И та с юношеским максимализмом давала обратную связь с оценкой в баллах. При этом было неловко объяснять, что это бестактно. Потом Валя начинала заниматься йогой и в комнату вламывалась мать. Приучить ее к тому, что в дверь надо стучаться, не получалось. Это надо было делать лет 60 тому назад. — В своем доме не кланяются никому, — фыркала мать. — Я ж не к тебе, а цветы полить. Викузькины вещички прибрать. Или плюхалась навален диван к телевизору, потому что в вырезанной и вывешенной на кухне телепрограмме у нее была отмечена галочкой именно эта передача. Прожившая жизнь в избе, общежитии, бараке и хрущевке, мать искренне не понимала, зачем стучаться к родной дочери. А Вика, выросшая в отдельной комнате профессорской квартиры, отлично понимала, что такое границы. И хотя их постели стояли в разных концах большой комнаты, прежде чем обратиться, внимательно присматривалась, удобно ли сейчас стучаться в Вале на пространство. С Соней Валя, что называется, жила в обнимку. Соня могла вломиться в ванную, когда Валя мылась, встать и пересказывать новости. Или, сидя на унитазе, кричать, чтоб Валя принесла ей телефон на длинном шнуре. Валя стеснялась таких вещей, но считала это своими провинциальными комплексами. Юлия Измайловна делала всё грамотно и чопорно. Для общения строила специальные коридоры. И даже постучав Вале в дверь, начинала с извинений. А Валя была хорошо обучаема. И быстро поняла, насколько важно защищать свое пространство. Обучилась она и тому, что делать с этим пространством. Квартира за последние годы изменилась не меньше, чем сама Валя. Если начало романа с жилплощадью знаменовали занавески с рюшечками и пошлейшие фотообои с березками, то теперь большая комната была оклеена белым. На стенах висели картины Сониных родителей и гравюры с горными пейзажами, подаренные юкой. Даже помидорно-пылающие герани переселились в материну комнату, обклеенную по ее просьбе богатыми малиновыми обоями с золотистыми корзинками. Получив первые деньги за съемки, Валя задумалась о риэлторе, хотя с отвращением вспоминала бандюгана, с помощью которого покупала свою до дрожи любимую малогабаритную двушечку. Летом здесь было прохладно от тени разросшихся деревьев, а зимой грели утопленные в стенах батареи, которые Вика называла теплыми стенками». Сказка, а не квартира. Тем более, что только здесь Валя начала жить по собственным правилам, медленно стирая с лица выражение «меня отсюда не выгонит. Она и в Вику вцепилась, прочитав на ее лице этот вопрос. Покидать эту квартиру было, как сжечь шкурку царевной лягушки. Но Валя с детства сторонилась любопытных глаз а оказавшись на федеральной витрине, особенно нуждалась в квартире крепости. Мать любила пойти на фабрику, разложить на всех свою беду. Вале это было чуждо. Делиться сокровенным умела только с близкими. Так что поехала советоваться о четырехкомнатной квартире к Юлии Измайловне. «Давно пора? Я дам в долг!» У меня припасено 500 долларов. воодушевленно закивала та головой. Спасибо. Но деньги обещала Соня. Валя догадывалась, что эти 500 долларов скоплены на черный день. Видела газету, была шокирована. Поменяла тему Юлия Измайловна. Там вы рядом с женой Горяева. Да, Чуть сквозь землю не провалилась. Стала оправдываться Валя. Когда муж сделал выбор не в мою пользу, лично я именно провалилась сквозь землю. Просто вышла из круга пересечений. «Жалею об этой фотографии», — успокоила ее Валя. Рассмотрела жену Горяева. «Властная и знает себе цену». Было невозможно объяснить святоше Юлии Измайловне про выборы, про статьи и слухи о ее связи с Горяевым. И про то, что валена ситуация в силу публичности значительно сложнее треугольника Юлии Измайловны. «Я поеду с вами на сделку по новой квартире», пообещала Юлия Измайловна. «Конечно». Валя со смехом вспомнила, как ездила покупать свою любимую двушечку с Соней, Юлией Измайловной и двумя нанятыми для безопасности бандитами. И как до последней секунды тряслась, что деньги отнимут. Немного успокаивало, что квартирный рынок за эти годы вполне цивилизовался. «Есть пацан-риэлтор», — предложил Тёма по телефону. «Чистый. Ни одной ходки». «Чем раньше занимался?» — уточнила Валя. «Братом работал». «Медбратом?» «Практически. Когда девочку сдают, типа водителя и охранника». «Какую девочку?» «Ударницу секс-бизнеса». «Такого не надо», — и Валя сменила тему. А чего ты к Соньке не съездишь? Я, Валек, не на юриста учился, чтоб за гранку хе отрабатывать. Было приятно это слышать. Хотя и Соню было жалко. Горяев тебе хату покупает. Нет, в долг возьму. Ай, молодца! Не надо прогибаться. Отдашь быстро, ты ж на телике лопатой гребешь. «Сказать сколько?» «Только никому. Я ж не наводчик. Пятьсот долларов за передачу. Прогибаюсь плохо. Респект тебе, Валёк и уважуха. Я ж тебя сразу тогда в отделении углядел. Ты штучная баба». Очень не хотелось, но нашла визитку и набрала сотовый Марка. «Привет, я по делу. «Исполать, Валентина Светлебедева!» «Ноги подкашиваются, когда слышу этот голос!» Воскликнул Марк, явно рассчитывая на аудиторию. «Мужики, отвал!» «Звонит главная женщина моей жизни!» «Слушаю и повинуюсь!» «По-людски уже не разговариваешь?» С досадой спросила Валя. «Разговариваю, Валюсик!» если меня чаще тренировать. Агент по недвижимости есть? Есть. Как жизнь-то? Хорошо. Вика в Авгике учится на директора кино. Судьбы социальных сирот меня не волнуют. Читал про тебя и депутата. Неаккуратно. Меня жена за всю жизнь ни разу не засекла. То жена, а то пресса. Пока ты никто, никому не интересно, с кем ты спишь. Поддела его она. Я никто? В постели конь-огонь. Денег полные карманы. Свистнуть целый ансамбль березка за мной побежит. Но забыть тебя, Валюсик, не получается. Он сделал паузу, но Валя не откликнулась на этот пассаж. Мать как! В кооперативе, куда я устроил. Белье не вышивает? Глаза уже не те. А пуделек то жив? Еще как. У тебя как дела? Жена, дети? Спросила Валя. Как жизнь удалась, так печень увеличилась. Раньше за рулем сидел, а сводил и распустился. Может, старшую в Америку отправлю учиться. Среднему взял репетитора по-французскому. Младшая на теннисе. Шустрая в меня. Здорово. Крестился я. Поднялся почти как твой Горяев. На первом Всероссийском съезде председателей малых предприятий в третьем ряду сидел. Ельцина видел. Он там мычал, что поддержка малого бизнеса условия становления среднего класса а какой я средний класс я никем не переплюнутый высший класс а с золотым крестом в ладонь подколола валя чё тебе крест ты тоже на передачу шмотки из магазина надеваешь там в титрах костюм ведущий предоставлен сетью магазинов хуе мое ландыши у нас договор а то б в жизни это не надела. А у меня договор с братками, что я как они. А ты, Валюсик, позвонила, потому что сохнешь по мне. Позвонила про риэлтора. Врешь. Я ж лучше твоего старого пердуна. Миллионером стану? Прибежишь. Но будет поздно. Думала, поумнел за эти годы. Вздохнула Валя и положила трубку. «Как бы сложилась жизнь, не поругайся она с Марком. Целительницей бы она все равно стала и выслушивала бы каждый раз, что неизвестно, чем занимается с мужиками в своем кабинете. Спасла бы Вику? Нет, он бы помешал. Попала бы на телевидение?» Он бы обесценил все попытки. Марк ей нравился, тем более, что никогда не выходил из амплуа самец-затейник, но даже от игривого общения она становилась словно забитий и покорней. А долгосрочные отношения сформировали бы устало-тревожно-обиженное выражение лица, как у большинства советских и постсоветских женщин. Позвонила Катя. Зла не держи. Все понимаю, но как ты не могу. Я не уговариваю. Моя сестра проститутка. Живет с бандитом. Родителям ни копейки не дает. У нее одни трусы стоят, сколько у стариков ⁇ жрачка в месяц. Она им недоеденную коробку конфет приносит с барского стола. У них праздник но она любимая куся а я машинка для печатания денег знаю попыталась остановить ее валя а сын все себя ищет на шею посадила у безмужних баб комплекс чтоб у ребенка было не хуже чем у других внука кормить надо надо невестки халтуру устраивать надо надо «А детское питание знаешь, сколько теперь стоит?» «Скрысила адка с твоим договором. Зато человеком себя чувствуешь», — подытожила Катя. «Чувствую», — с удовольствием согласилась Валя. «Мне и за историю с Федькиным брюликом стыдно. Я тогда тебя атки сливала. Федька ж к тебе неровно дышит, даже после того, как ты ему врезала. Всей группе видно. Вот и подумала, ты не устояла. Я не устояла? Аж задохнулась Валя. Против этого дождевого червяка? Не перебарщивай. Федька смазливенький. Только теперь получается ты, Ремедиус Прекрасная. А мы говно, черепашья. Ремедиус Прекрасная — это кто? Напряглась Валя. «Только никому не говори, что не читала Маркиса!» Засмеялась Катя. «Маркса? Вот ведь ни Маркса, ни Маркиса не читала, а в башке все правильно!» «Кать, лучше скажи, нет ли риэлтора?» «Есть одна приличная. Дам ей твой телефон». Катя сделала многозначительную паузу. «Атка просила тебя сходить завтра на юбилей Курильщикова». как я с ним не знакома». Курильщиков был известным политическим обозревателем на соседнем телеканале. «Поздравишь от нашей передачи. За тобой в шесть водила заедет с корзины цветов. Выйдешь на сцену, вручишь». «Это моя работа или моя любезность?» поинтересовалась Валя. «В рабочем договоре не прописано, но твой там точно будет». «Ладно, Вика это любит», — согласилась Валя, услышав про Горяева. «Конечно, как же такой юбилей без Горяева?» Перед выборами в Думу он дважды был в передаче Курильщикова.